Глава пятая. Мудрый гусениц. Гусениц и Алиска некоторое время молча смотрели друг на друга. Наконец гусениц вынул трубку изо рта и спросил вялым, сонным голосом. — Ты кто такая? Начало было не очень обнадеживающее. Понимаете, дяденька, робко проговорила Алиска, я и сама уже не знаю. Вернее, знаю, кем была, когда утром встала, но, по-моему, с тех пор я несколько раз менялась. Что это значит? Спросил гусениц. Ты сама ты себя понимаешь? К сожалению, теперь не очень, дяденька ответила Алиска. «Видите ли, как бы это сказать, я все время разная и сама не своя». «Не вижу», — сказал гусениц. «Извините, пожалуйста», — вежливо сказала Алиса. «Я бы и рада объяснить понятнее, но сама ничего не понимаю. Когда за день столько раз становишься то больше, то меньше, по неволе запутаешься». «Не запутаешься!» — сказал гусениц. «С вами, наверное, это еще не случалось. А вот когда придет время превращаться в куколку, а потом в бабочку, вам ведь будет немножко не по себе, правда?» «Неправда», — сказал гусениц. «Ну, может быть, у вас все по-другому, а мне было бы». «Тебе?» — сморщился гусениц. «А кто ты такая?» Вот так-так, сказка про белого бычка. И кроме того, говорил он такими отрывистыми фразами, Алиска помолчала и сказала очень серьезно. Сначала вы должны представиться. Почему? — спросил гусениц. Еще один трудный вопрос. Ответить на него Алиска не могла, а гусениц был в таком плохом расположении духа, что она повернулась и пошла прочь. «Вернись!» — сказал гусениц. «Я тебе скажу кое-что важное». Это звучало многообещающе. Алиска вернулась. «Никогда не выходи из себя!» — сказал гусениц. «Это все?» — спросила Алиса, с трудом сдерживая возмущение. «Нет!» — ответил гусениц. «Почему бы не послушать?» – подумала она. «Дел у меня никаких нет. Да и, может быть, он все-таки скажет что-нибудь стоящее». Некоторое время гусениц молча пыхтел своей трубкой. Наконец он вынул ее изо рта и проговорил. «Итак, по-твоему, ты – это не ты?» «Да, дяденька. К сожалению, я – это не я. Последнее время я стала все забывать, и, кроме того, пяти минут не проходит, чтобы я не увеличилась или не уменьшилась. «Что именно ты стала забывать?» — спросил гусениц. «Хотела рассказать, кем быть, а вышло все наоборот», — ответила Алиска со слезами в голосе. «Расскажи, что такое хорошо и что такое плохо». Потребовал гусениц. Алиска стала по стойке смирно и начала декламировать. Крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха: Что такое хорошо и что такое плохо? Если мальчик стекла бьет, и баклуши тоже слава о таком идет. Очень он хороший. Если в лужу он полез, замочил трусишки. Говорю я, молодец, так держать, детишки. Если маме нагрубил, бабушке и деду, Мне такой мальчишка мил, дам ему конфету. Если ж учится на пять, слабому поможет. Про такого говорят, очень нехороший. Если он цветы полил и сварил картошку, Я б такого отлупил и подставил ножку. Мудрый папа спать пошел и сказала кроха, плохо делать хорошо, лучше делать плохо. Да, правильно, сказал гусениц. Да, к сожалению, немножко неправильно, робким голоском проговорила Алиска. Неправильно от начала до конца сурово сказал гусениц, и они оба погрузились в молчание. Первым заговорил гусениц. «Ну, и какой же величины ты хочешь быть?» «Ой, мне вообще-то все равно!» — поспешно ответила Алиска. «Только бы не изменяться так часто, понимаете?» «Не понимаю», — сказал гусениц. Алиска промолчала. Она уже начинала терять терпение. Никогда с ней столько не спорили. «Такой, как сейчас. Тебе нравится быть?» — спросил гусениц. «Если не возражаете, дяденька, я бы хотела стать немножко побольше. Ужасно грустно быть ростом в полкарандаша». «Это прекрасный рост!» — сердито заявил гусениц и расправил плечи. Ростом он был как раз в полкарандаша. — Да, но я-то привыкла быть больше, — жалобно возразила Алиска, а про себя подумала. — Да чего же они тут все обидчивые? — Привыкай теперь быть поменьше, — сказал гусениц и снова закурил свою диковинную трубку. Алиса терпеливо ждала, когда же он снова заговорит. Через несколько минут гусениц вынул трубку изо рта, зевнул разок-другой и встряхнулся. Потом слез с гриба и пополз, куда глаза глядят, а глядели они у него в траву. На прощание он проговорил. — Один бог увеличит, а другой уменьшит. — Один бог чего? — подумала Алиса. — Другой бог чего? — Гриба! — сказал гусениц, как будто услышал ее мысли. Следующую секунду он скрылся из виду. Алиска постояла, задумчиво разглядывая гриб и размышляя, где у него бока, и в конце концов придумала. Обхватила гриб обеими руками и отломила от шляпки по кусочку каждой рукой. «Где же какой?» — подумала она вслух и надкусила тот, что был в правой руке. «Посмотреть, что получится!» в Ту же секунду ее сильно ударило снизу в подбородок, Он налетел на туфельки. Алиска от неожиданности обмерла. Нельзя было терять ни секунды. Она быстро сжималась. Тогда она принялась за другой кусок. Подбородок ее так плотно прижался к ногам, что открыть рот было почти невозможно. Наконец ей это удалось, и она откусила от левого кусочка. Фух! Наконец-то голова освободилась! Облегченно вздохнула Алиска. Но тут же испуганно замолчала. Ее плечи исчезли. Внизу виднелась только длинная-предлинная шея, возвышавшаяся над зеленым морем. «Что это там зеленеет?» — подумала она. «А куда подевались мои плечи? Ой! И руки! Что-то я нигде их не вижу». Алиска двигала руками, но не находила их, только листья далеко внизу слабо шевелились. Видя, что руками до головы не достать, она решила достать головой руки. К счастью, шея двигалась в любом направлении, изгибаясь как змея. Только Алиске удалось изящно выгнуть ее и приготовиться нырнуть головой в листья, это ведь были всего-навсего верхушки деревьев, под которыми она еще недавно гуляла, как вдруг раздалось пронзительное шипение, и Алиса даже отпрянула от неожиданности, Большая взрослая голубка налетела на нее и принялась колотить по ее лицу крыльями. «Змея — Змея! — закричала голубка. — Никакая я не змея! — возмущенно возразила Алиса. — Оставьте меня в покое! — Нет змея! — уже тише повторила голубка и вздохнула. — Как ни стараюсь, ничего не помогает. — Понятия не имею, о чем вы говорите, — сказала Алиса. «И под деревьями нельзя, и на берегу речки нельзя, и под изгородью нельзя!» Продолжала голубка, не обращая внимания на ее слова. «Никакого сладу нет с этими змеями!» Алиска уже совсем ничего не понимала, но все-таки решила не перебивать. «Мало того, что яйца насиживаешь, так еще и от змей их уберегай круглые сутки!» Последние три недели я глаз не сомкнула. «Я вам очень сочувствую», — сказала Алиса. Она начинала понимать, в чем дело. И вот, когда я нашла самое высокое дерево в лесу, говорила голубка, и голос ее постепенно переходил в крик, когда я уже надеялась, что наконец-то от них избавилась, они на меня прямо с неба валятся. У, -у, -у змеиная порода! Да поймите же, я не змея! Я. Я. Но кто? Кто? Не можешь придумать! — Я... девочка... — очень неуверенно проговорила Алиска. Она ведь уже столько раз менялась за сегодня. — Ври больше, — сказала голубка с глубочайшим презрением. — Я на своем веку немало девочек повидал, но такой длинношеей шеей, что-то не припомню. Нет уж, ты самая настоящая змея, и нечего спорить. Может, скажешь еще, что никогда яиц не ела? «Конечно, ела!» — ответила Алиска. «Она всегда говорила правду. Только девочки тоже едят яйца». «Не верю. А если и едят, значит, это тоже такие змеи, вот и все!» Алиске эта мысль показалась такой неожиданной, что она потеряла дар речи. А голубка продолжала. «Ты яйца ищешь, меня не проведешь. Так какая разница, девочка ты или змея?» «Для меня большая!» — поспешно возразила Алиска. «Только я все равно яиц не ищу, а если бы и искала, мне бы ваши не подошли, они ведь сырые!» «Ну так проваливай!» — угрюмо просила голубка и полетела в свое гнездо. А Алиска пошла себе, согнувшись в три погибели. Ее шея время от времени запутывалась в ветвях, и тогда приходилось ее распутывать. И тут она вспомнила, что в руках у нее остались кусочки гриба. Она принялась их есть, только на этот раз очень осторожно, откусывая по очереди то от одного, то от другого, и становясь то выше, то ниже, пока, наконец, не стала такой, как обычно. Алиска уже и забыла, когда последний раз была нормального роста, и сначала ей было как-то не по себе. Но постепенно она привыкла а привыкнув, снова заговорила сама с собой. Так, пол дела сделано. Все-таки, до да чего же это все необычно? Сама не знаю, какой буду через минуту. Ну да, теперь я стала обыкновенной. Самое время постараться найти тот чудесный сад. Говоря так, она подошла к лужайке. На лужайке стоял домик, высотой как раз с нее. «Кто бы тут ни жил, — подумала Алиска, — нельзя являться к ним такой огромной величиной с целый дом». Она принялась за правый кусочек и только когда уменьшилась несколько раз, осмелилась подойти к дому.